Страница 575. Четвёртое. Всегда обособляется приложение, относящееся к личному местоимению. Например, «Ему карлику, тягаться с исполином?» Приложение имеет причинное значение. «Челукаш» или, можем сказать, «он», в данном случае «он» – «вор, гуляка, оторвана от всего родного», никогда не будет жадным низким не помнящим себя в данном случае ставится после он чёрточку а там идёт перечисление приложений вор гуляка оторвана от всего родного можно ставить и запятую после он данным Случай, вот в этом предложении. Приложение с уступительным значением. Обособляется. Ей ли не знать этого Агафьи Карповни, вырастившей четырёх сыновей и внучку? Выделяется запятых Агафьи Карповни. Здесь приложение «имя собственное» имеет конкретизирующее значение. Разговорный характер придаёт тексту приложение, удалённое от определяемого слова, личного местоимения. Но всё же он работал, Бровкин. Работал, несмотря на свои 67 лет. Бровкин запятых. И оборот «с несмотря» обособляется. Несмотря на то, что местоимение, он отделено от Бровкина. Личное местоимение иногда в предложение опускается. Приложение, относящееся к опущенному местоимению, имеет ярко выраженную эмоциональную окраску и характерно для разговорной, непринужденной речи. Недавно приезжал сюда следователь – Цибуля по фамилии. Двоеточие. Свинять свиньёй, тошно смотреть. И ещё подлец жалуется, что среда заела. Здесь обобщающее слово. И в то же время приложение Цибуля по фамилии. А подлец тоже приложение, поэтому в запятых. Так и нужно. В другой раз пусть не кискалит каналья. Каналят перед канальей запятая. Пятое. Обособленное приложение присоединяется союзом «как» словами по имени, по прозванию, по прозвищу, по фамилию. Приложение с союзом «как» имеет причинное значение – и может занимать по отношению к определяемому слову любое место. Пожилой офицер с тёмным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом по прозвищу Покуль. Как истинный поэт, Шишкин в самом простом мотиве умеет найти повод для создания глубокого образа. Параграф 256. Обособленное обстоятельство. Обстоятельства, выраженные деепричастиями, одиночными и зависимыми словами и предложно-поддержными сочетаниями, как правило, обособляются. Это 575-я страница. Первое. Если обстоятельства, выраженные деепричастием или деепричастным оборотом, обозначает добавочное действие, оно обособляется независимо от места, занимаемого в предложении. Обособленные идеи причастия, идеи причастной обороты обнаруживают двойную синтаксическую зависимость, примыкая к сказуемому и выражают добавочное действие, относящееся к подлежащему. Вдали на небе Распахнувшись над горизонтом, дорожала красивая багря, багровая заря. Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилище, нетерпеливо уставился на поплавок. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня. Обособленные депричастия могут выражать действия предшествующего, одновременное и последующие по отношению к действию глагола сказуемого. чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сена старика. Сделав шаг от ворот, парень занёс ногу, Поймал педали и с места дал ходу. Ночная птица пролетела между землёй и месяцем, редко взмахивая крыльями. Среди обособленных где и причастных оборотов наиболее употребительные обороты со значением образа действия, времени и причины. Обособленное деепричастие нередко следует после сочинительного или подчинительного союза. В этом случае деепричастие интонационно сливается с союзом, хотя синтаксически союз, как правило, не относится к деепричастию. Казак мой был очень удивлён, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого. Я останавливаюсь на запятых. На него вдруг залаивала собачка двоеточа, но, узнав его, начала радостно визжать и ласкаться к нему. Неожиданно кончился лес и, распахнувшись до дальнего сильного неба, ударила в глаза расистая яркость лукову.